26 ноября на балу у графини Разумовской Пушкин предложил быть своим секундантом Магинису, советнику при английском посольстве. Тот, вероятно, пожелал узнать причины дуэли, Пушкин отказался сообщить что-либо по этому поводу. Магинис отстранился. Князь Вяземский, великому князю Михаилу Павлу 14 февраля 1837 года Рассказывают, что Пушкин звал к себе в секунданта секретаря английского посольства Мегенеса. Он часто бывал у графини Фикельмон. Долгоносый англичанин, которого звали больной попугай. Очень порядочный человек, которого Пушкин уважал за честный нрав. Рассет. 27 января. Стал весело. 8 часов. После чаю много писал. Часу до 11 -го. Жуковский. Конспективные заметки. Я настаиваю еще сегодня утром на просьбе, с которой я имел честь обратиться к вам вчера вечером. Необходимо, чтобы я имел свидание с секундантом, которого вы выберете, при том в самое ближайшее время. До полудня я буду дома». Надеюсь, раньше этого времени увидится с тем, кого вам угодно будет ко мне прислать. Виконт Даршиак Пушкину. Среда, 27 января, 9 часов утра. Я не имею никакого желания вмешивать праздные петербургские люд в мои семейные дела. Поэтому я решительно отказываюсь от разговоров между секундантами. Я приведу своего только на место поединка. Так как господин Геккерин меня вызывает, и обиженным является он, то он может сам выбрать мне с секунданта, если увидит в том надобность. Я заранее принимаю его, если бы даже это был его егерь. Что касается часа, места, я вполне к его услугам. Согласно нашим русским обычаям, этого вполне достаточно. Прошу вас верить, Виконт, это мое последнее слово, мне больше... Нечего отвечать по поводу этого дела, и я не двинусь с места до окончательной встречи. Пушкин Виконту Даршиаку. 27 января 1837 года. Оскорбив честь барона Жоржа Геккерена, вы обязаны дать ему удовлетворение. Это ваше дело достать себе секундантом Никакой не может быть речи, чтобы его вам доставили. Готовый со своей стороны явиться в условленное место, барон Жорж Геккерен настаивает на том, чтобы вы держались принятых правил. Всякое промедление будет рассматриваться им как отказ в удовлетворении, которое вы ему обязаны дать, и как попытка, огласка этого дела, помешать его окончанию. Свидание между секундантами, необходимое перед встречей, становится, если вы все еще отказываете в нем одним из условий барона Жоржа Геккерина. Вы же мне говорили вчера и писали сегодня, что принимаете все его условия. Виконт Дершак Пушкину 27 января 1837 года. 27 января в 1 часу пополудни встретил его Данзаса, Пушкин на цепном мосту, что близлетнего сада, остановил и предложил ему быть свидетелем одного разговора. Данзас. 27 января 1837 года донзас проходя по Пантелеймоновской улице, встретил Пушкина в санях. В этой улице жил тогда Рассет. Пушкин, как полагает Донзас, заезжал сначала к Рассету и, не застав последнего дома, поехал к нему. Пушкин остановил Донзаса и сказал, «Донзас, я ехал к тебе. Садись со мной в сани и поедем во французское посольство, где ты будешь свидетелем одного разговора». Донзас, не говоря ни слова, сел с ним в сани, и они поехали в Большую Миллионную. Во время пути Пушкин говорил с Донзасом, как будто ничего не бывало, совершенно о посторонних вещах. Таким образом, доехали они до дома французского посольства, где жил даршак После обыкновенного приветствия с хозяином, Пушкин сказал громко, обращаясь к Донзасу. «Теперь я вас введу в сущность дела» и начал рассказывать ему все, что происходило между ним, Дантесом и Геккереном.